Глава третья. Появление испанца. Как я уже сказал, мой отец желал, чтобы я стал доктором. И я стал изучать медицину под руководством опытного ученого-доктора, взявшегося подготовить меня к дальнейшему изучению этих наук в Лондоне. Занимался я очень успешно и, чувствуя призвание к карьере врача, делал большие успехи в своих познаниях по медицине. Но, увы... Хотя время моего отъезда в Лондон было уже назначено, мне не суждено было поехать туда, не суждено было окончить свое образование и стать почтенным и знающим доктором. Ни одна медицина занимала в то время мои мысли. бозерт Сквайр Дитчингама, приятель моего отца, имел двоих детей, сына и дочь по имени Лили, которая была всего тремя неделями старше меня. С самого раннего детства все мы, дети Бозарт и Вингфельд, постоянно росли и играли вместе. И с тех пор, как я начал себя помнить, я всегда чувствовал особую склонность и нежность к Лили. А она ко мне. Когда меня отправили учиться в Норвич, никого мне не было так жаль оставлять, как ее. Но с годами Лили становилась более робкой и стыдливой. И я невольно становился сдержаннее в ее присутствии, хотя любил ее по-прежнему и даже больше прежнего. Но теперь она из девочки стала женщиной, а я юношей. Надо сказать, что отец Лири не особенно был доволен нашей дружбой, а предпочитал видеть свою дочь с женой моего старшего брата, который по английским законам являлся наследником поместья и земель отца. Я же был второй сын и потому ни на что рассчитывать не мог. Ввиду этого он стал разлучать меня с Лили, а брата постоянно зазывал к себе и ласкал. У меня зародилось к брату недоброе чувство, тем более что я знал, что и он любил Лили, как и всякий, кто ее знал. Мне шёл девятнадцатый год. Наружность у меня была, как все признавали, чрезвычайно красивая. Сложен я был красиво, да и силой меня Бог тоже не обидел и многие девушки, знавшие меня, заглядывались на меня. Характер у меня был рассудительный. Я привык взвешивать каждое свое слово и поступок, но при этом был страшно настойчив. Религиозного чувства во мне в ту пору было также очень мало. Вероятно, под влиянием отца, который отрицал в религии все, начиная с существования самого Бога, что несколько огорчало мою бедную религиозную Лили. «В тот день, о котором идет речь, я знал, что Лили после обеда пойдет в парк рвать черемуху, которая только что распустилась. И этого было достаточно, чтобы я решил, во что бы то ни стало, встретиться с нею в этот день в парке. Видались мы теперь с ней редко, урывками». И так как мне предстояло вскоре уехать в Лондон кончать свое образование, то я перед отъездом хотел сказать ей о моей любви и обменяться клятвой принадлежать друг другу, считая необходимым предупредить искательство моего брата, который, как я знал, наверное, воспользуется моим отсутствием, чтобы просить руки Лили. Как назло, случилось так, что в этот день мне было особенно трудно урваться в означенное время от моих занятий. Доктор заболел и поручил мне посетить за него всех его больных. Я исполнил это как мог, и между четырьмя и пятью часами дня сбежал от доктора и его больных и положительно бегом направился к Детчингамскому парку. Подходя к парку, я умерил свой шаг, чтобы предстать перед лири в приличном виде, не слишком разгоряченным. И вот, спускаясь с маленького холма, лежавшего на дороге, Я увидел впереди себя всадника, который, остановившись на перекрестке, посматривал то в ту, то в другую сторону, очевидно, не зная, куда ему повернуть лошадь. Я это сразу заметил, хотя в это время все мои мысли и соображения были заняты другим, а именно «как и что, я скажу, Лили?». Но это не помешало мне заметить, что этот богатый и роскошно одетый человек был чужеземец. Высокого роста и с благородной осанкой — Он имел на вид лет сорок. Продолговатое худощавое лицо его было смугло, и в нем горели точно два угля, два больших черных глаза. Волосы и борода его были черны, как смоль, причем бородка была маленькая, подстриженная клином, а усы довольно большие. Небольшой, красиво очерченный рот портила какая-то положительно дьявольская усмешка. Общее впечатление получалось, что видишь перед собой человека умного и с железной волей, но злого и дурного. Когда я поравнялся с ним, и он только теперь заметил меня. Мгновенно лицо его преобразилось и стало приятным и любезным. Приподняв шляпу, он на ломаном английском языке спросил у меня что-то, из чего я разобрал только слово «ярмут» и, заметив, что я не понял его, стал проклинать английский язык и всех, кто говорит на нем на чистейшем кастильском наречии. «Если сеньор соблаговолит повторить мне свой вопрос по-испански, я, быть может, сумею помочь ему», — сказал я на его родном языке. Он был крайне удивлен и вместе восхищен, заслышав испанскую речь. «Я сказал, что очень спешу и не могу уделить ему много времени». «Да», — сказал он. Я, кажется, могу вам сказать, почему вы спешите. С того перекрестка я видел, как Мелькала вдали там, между деревьями, белое женское платье. Примите мой совет, молодой сэр. Играйте с ними, издевайтесь над ними. Но никогда не верьте женщине и не женитесь на ней. Иначе вы неизбежно доживете до желания вонзить ей нож в сердце. Я сделал шаг, готовясь продолжать свой путь. «Простите», — продолжал незнакомец, — «я не буду более задерживать вас. Будьте только добры указать мне, куда следует свернуть, чтобы попасть на дорогу в Ярмут». Я указал ему дорогу, заметив, что в то время, как я говорил, незнакомец особенно пристально вглядывался в мое лицо. Когда я кончил, он поблагодарил меня и в заключение попросил сказать ему мое имя. «Не все ли вам равно?» — ответил я ведь вы же не назвали мне своего имени. — Я путешествую инкогнито, и для вас мое имя интересно. Мне просто хотелось знать, кому я обязан услугой, но теперь я вижу, что вы не столь вежливы и любезны, как я полагал. И он тронул своего коня. — Быть может, впрочем, вы имеете основание не называть своего имени, — пренебрежительно уронил он. — Это взорвало меня. — Никакого такого основания я не имею. Я даже могу гордиться своим именем. Если вам угодно знать, меня зовут Томас Вингфильд. Я так и думал, — воскликнул незнакомец, и в один момент, соскочив с седла, очутился подле меня. Какой счастливый день! Теперь посмотрим, сколько правды в пророчествах! И с быстротой молнией, выхватив из ножен свою оправленную в серебро длинную шпагу, он воскликнул... Хуан де Гарсия приветствует Томаса Вингфельда. Теперь только в моем мозгу мелькнула мысль, что это, быть может, тот самый человек, о котором мне говорила мать, и которого она так боялась, а отец называл самим сатаной. Во всякое другое время это пришло бы мне сразу на ум. Но в тот момент моя голова была так полномыслию о Лилии, что я не мог думать ни о чем другом. Теперь же у меня уже не оставалось времени соображать. Остриё шпаги испанца было направлено на меня. Я только успел отскочить в сторону, и удар, направленный мне в сердце, проколол только рукав, пройдя сквозь мясо моей левой руки. Я был безоружен, так как кроме своей дубовой дубинки у меня не было ничего в руках. Но воль привела меня в бешенство, и точно разъяренный тигр я накинулся на испанца». Что такое, кажется, простая дубинка против настоящего толецкого клинка в руках опытного вояки? Но дубина имеет то страшное необъяснимое свойство, что когда человек видит ее занесенную над своей головой, то забывает, что в его руке несравненно более страшное смертоносное оружие. И вместо того, чтобы пронзить им противника, невольно старается только отразить удар. Так было и с моим противником. Несомненно, это был опытный и искусный бритер, и будь я вооружен шпагой, как он, мне, конечно, не устоять бы против него. Но, видя над головой свою тяжелую дубину, он поднял шпагу, чтобы парировать удар, который пришелся ему прямо по руке, так что он выронил шпагу. Я был уже разгорячен и, пользуясь своим преимуществом, повторил удар, выбив ему два зуба и раскровенив губы. Третий удар пришелся по лбу и ошеломил его так, что он упал на траву, но тотчас же очнулся и хотел подняться. Однако я не допустил до этого, и, ухватив его за ноги одной рукой, другой принялся колотить палкой, почем попало, только не по голове. Он извивался, как змея у моих ног, и скрижища зубами бормотал проклятия, но не жаловался и не просил пощады. Я колотил до тех пор, пока не устал и не обессилел сам. — Ну, приятель, теперь я проучил тебя, и ничто не мешает мне теперь поступить с тобой так, как поступил бы со мной ты, будь я на твоем месте, — произнес, наконец, я, и, подняв с земли его шпагу, наставил ее против его горла. — Ну, убей же, разом, сто крат лучше умереть, чем остаться жить с воспоминанием о таком позоре. «Нет, я не убийца, как ты. Я не убиваю безоружного. Я придам тебя в руки правосудия, где ты ответишь за твои поступки. У палача есть веревка для подобных тебе». «Так тебе придется тащить меня туда», — Произнес испанец слабым, изменившимся голосом и закрыл глаза, а я стал раздумывать, что мне с ним делать. В этот момент вдали между деревьев мелькнуло белое платье, и мне показалось, что та, на ком оно было, наскучив ждать меня, направилась к Белому дому. У меня явилось соображение, что если я вздумаю тащить этого негодяя в ближайшую деревню, чтобы сдать его там под надзор властей, то мне сегодня не видать Лили. Я решил, что избитый может полежать здесь, пока я переговорю с моей возлюбленной и признаюсь ей в своей любви». В шагах в десяти от меня стояла лошадь испанца. Я отвязал поводья и скрутил ими врага, прикрутив к придорожному дереву руки испанца, заложив их ему за спину. Теперь я мог быть спокоен, что он никуда не уйдет. Я уже повернулся, чтобы уйти от него, как меня снова озарила мысль, что это тот самый испанец, которого так боялась моя мать, и что мне не следует оставлять его тут одного... На меня неудержимо влекло к лили. Я хотел во что бы то ни стало непременно сегодня сказать ей моей любви и обменяться с ней клятвой верности, что не послушался голоса своего рассудка и, оставив связанного испанца, поспешил на свидание.